Про первое правило. Эпиграф. Им только дай волю. Первая учительница. Совет делать только то, что хочется, наши граждане воспринимают как призыв к анархии. Свои самые сильные желания они считают непременно низменными, порочными, опасными для окружающих. Люди уверены, что они тайные беспредельщики и попросту боятся дать себе волю. Я вижу в этом серьезный симптом всеобщего невроза. Говоришь человеку «делай то, что хочешь», а он «ну что вы, разве так можно?» Отвечаю, если вы считаете себя хорошим человеком, то да, можно и нужно. Желания хорошего человека совпадают с интересами окружающих. Шесть правил, которые помогли не одному десятку людей выйти из невроза, результат 30 лет практики. Это не значит, что я думал над ними 30 лет. Скорее, однажды они сами стихийно выстроились, как таблица Менделеева в голове Менделеева, когда он проснулся. Правила, на первый взгляд, простые. Первое — делать только то, что хочется. Второе — не делать того, чего делать не хочется. Третье — сразу говорить о том, что не нравится. Четвертое — не отвечать, когда не спрашивают. Пятое — отвечать только на вопрос. Шестое — выясняя отношения, говорить только о себе. Объясню, как они работают. Каждый невротик еще в детстве получает в свою жизнь некий раздражитель, и, скорее всего, не один. Так как это назойливо повторяющийся раздражитель, психика ребенка вырабатывает одни и те же стереотипные реакции на него. Например, родители орут, ребенок пугается и уходит в себя, а так как орут они постоянно, то ребенок постоянно находится в страхе и подавленном состоянии. Он растет, и поведение продолжает закрепляться. Раздражитель — реакция, раздражитель — реакция. Так проходит год за годом. В мозге за это время формируются крепкие нервные связи, так называемая рефлекторная дуга, выстроенные определенным образом нервные клетки, которые заставляют реагировать привычным образом на любой аналогичный раздражитель. А если ребенка били или вообще бросили, представляете, какие у него вырабатываются реакции на жизнь? Так вот, чтобы помочь человеку преодолеть страхи, тревоги, неуверенность, низкую самооценку, эту дугу нужно сломать. Создать новые связи, новый их порядок. Есть только один способ это сделать без применения лоботомии, с помощью поступков, непривычных для невротика. Ему надо начать действовать по-другому, ломать свои поведенческие стереотипы. И когда есть четкие инструкции, как вести себя в каждой конкретной ситуации, измениться легче, не размышляя, не рефлексируя, не обращаясь к собственному негативному опыту. Для жизни в целом не имеет значения, что вы думаете. Имеет значение только то, что вы чувствуете и то, что вы делаете. Мои правила предлагают способ поведения совершенно несвойственный невротикам и, напротив, характерный для психически здоровых людей, спокойных, независимых, с высокой самооценкой тех, что себя любят. Самое большое сопротивление массу вопросов, сомнений, а также обвинений в мой адрес вызывает первый пункт. Мне говорят, это что? Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех? Хотя про наплюй на всех я никогда и нигде не говорю. Почему-то все упорно считают, что жить, как хочешь сам, значит жить в ущерб окружающим. Кроме того, в нашем обществе бытует презрительное отношение к собственным желаниям, как будто они обязательно должны быть низменными и порочными. Я бы даже сказал, что наши граждане относятся к своим желаниям с опаской или со страхом. Концепция такая «мне только дай волю, я же, ух, меня ж потом не остановить будет». «Секс, наркотики и рок-н-ролл» или типа «Я тут всех порешу, и в гневе я страшен!» Если это правда то, чего он хочет, то что же это за человек такой? Дальше он обычно признает, что ему нужна твердая рука, крепкая узда и прочее. По-моему, такая психология называется рабской. Есть еще один концепт. У мамы любимым криком вслед, возможно, отцу было «Ты не можешь жить, как ты хочешь!» и чего похуже она говорила про тех, кто так и живет, возможно, опять же, про отца. У бабушки была присказка «Не для радости живем, а для совести». И у всей семьи была примета «Если сегодня много смеемся, значит, завтра плакать будем». Результат. Человек с тревожной психикой органически не может делать то, что хочет. Даже определить, чего именно хочет, не может. Он как бы заранее виноват и уверен, что за исполненные желания придет расплата, и поэтому превентивно надо вести себя как надо. Еще делать то, что хочется, часто путаются быть эгоистом. Но тут большая разница. Эгоист не принимает себя и никак не может успокоиться. Он абсолютно зациклен на себе, своих проблемах и внутренних переживаниях, главное из которых чувство обиды. Он не может вам помочь или посочувствовать вовсе не потому, что такой плохой, а потому, что у него нет на это душевных сил. Ведь у него с самим собой бурные захватывающие отношения. И всем кажется, что он нечуткий, черствый, холодный, что ему на всех наплевать, а он в это время думает, что это как раз на него всем наплевать. И продолжает копить обиды. А кто такой человек, который себя любит? Это тот... который всегда выберет дело, к которому у него душа лежит. А когда надо решить, как поступить, он, может, прикинет, что эффективно, что разумно, как чувство долго велит, а потом сделает, как хочется, даже если потеряет на этом деньги. И много чего он может потерять, но на кого ему при этом обижаться. У него все хорошо. Он живет среди тех, кого любит, он работает там, где нравится. У него с собой обо всем договорено и гармонично. и поэтому он добр к другим и открыт миру. А еще он уважает чужие желания так же, как уважает свои. И, кстати, именно поэтому у него нет того внутреннего конфликта, который характерен для невротиков, живущих двойной жизнью. К примеру, с женой из чувства долга, а с любовницей просто из чувства. И тогда он жене подарок покупает потому, что так надо, а не потому, что хочет ее порадовать. или на работу идет, потому что ему нравится то, что он делает, а не потому, что у него кредит, и он надеется еще пять лет потерпеть в этом офисном аду. Вот она раздвоенность. Желая достичь результатов, многие считают своим долгом побороться с собой, подавить эмоции, сказать себе «ничего, привыкну». Результат, достигнутый без борьбы и самоопределения, их, видимо, не радует. Вот универсальный пример такой борьбы. С одной стороны, девушка хочет есть, а с другой — похудеть. Поэтому даже если худеет, проигрывает. Она в проигрыше сама себе, потому что все равно мечтает о пирожном. Она хочет есть, особенно ближе к часу ночи. Примерно это я и говорю своим клиентам, когда объясняю первое и, наверное, самое важное из моих шести правил, по которым, кстати, я и сам стараюсь жить, и не буду делать вид, что мне это легко удалось. Чтобы жить как хочется, поначалу требуется много усилий. Психика привычно ведет тебя по пути компромиссов и страхов, а ты ловишь себя за руку и говоришь «Стоп! Что же я делаю? Я же этого не хочу!» И так много раз, после которых становится все легче и легче принимать решения. В свою пользу, но не в ущерб кому-то. Я же знаю, что человек я хороший, а значит, мои желания не создадут проблем. И, честно говоря, жить становится все легче и легче. Более того, потренировавшись, через какое-то время ты больше уже не можешь по-другому. Иной раз и думаешь поступить разумно, но вопреки желанию и воле, а организм уже сопротивляется. До тех пор, пока не отказываешься от того, чего по-настоящему не хочешь, но вроде нужно, и наступает радость. Правда, я таким образом недавно лишился приличного дохода, но уж лучше дохода, чем здоровья и радости. Вы говорите, надо делать только то, что хочешь. А не спровоцируют ли это волну ненависти по отношению ко мне? По вашему вопросу видно, как сильно вы зависите от мнения окружающих. От него зависит, насколько легко мне будет житься. Насколько легко вам будет житься, зависит исключительно от того, насколько хорошо вы относитесь к себе.